Глава десятая «Право не знаю, что вам и сказать, Афанасий Егорович!» Высокий, по-военному подтянутый человек лет сорока пяти в мундире статского советника постучал острым пальцем по разбросанным на столе бумагам. На его сухом, вытянутом лице читалось вежливое недоумение. «Вижу, что завод принимаю от вас в полнейшем порядке», «Должен признать, что как хозяин вы на недосягаемой высоте. Ни Селенгинской, ни Николаевской такой прибыли никогда не давали. Губернатор вами весьма доволен. И затраты малые, чудесно. Я всю ночь сидел, проверял. Не доверяю, видите ли, чужим заключениям, люблю, чтобы сам. Во свете народ не мрет почему-то». Брагин пожал плечами. Он сидел в старом кресле возле стола, заполняя его целиком своей массивной фигурой. Темные глаза из-под тяжёлых век смотрели сонно, почти безразлично. Теперь я вижу, что результаты обеих ревизий верны. Просто комар носа не подточит, дас. Вы хозяйственник от бога, надо отдать вам должное. Но Афанасий Егорыч, голубчик, у вас же не каторжный завод, а какая-то степная вольница. Брагин не переменил ни позы, ни выражения лица. Недоумение было выражено лишь коротким вопросом. «Отчего ж так, господин Тимаев? Помилуйте, еще и объяснять?» Статский советник всплеснул руками. «Я ведь уже шестой день на заводе. Наблюдаю и попросту в ужас прихожу. Что вы тут развели?» «Грязь, что ли?» — пожал плечами Брагин. «Да не сказал бы, чтоб чрезмерное...» Дожди, конечно, знатные были, дорогу через завод, разумеется, развезло. Ну теперь-то уж сухо и да бог с ней с дорогой. Повсюду то же самое. Речь не о том. Тимаев смотрел на безмятежного Брагина с растущим недоверием. Вы в самом деле не понимаете, что я имею в виду? Я в первый день своего здесь пребывания просто своим глазам не поверил. Направляюсь к господину полицмейстеру Навстречу бабы с ведрами явные каторжанки, и хоть бы одна была в кандалах. Ладно, думаю, верно чья-то прислуга или поселенки. Глядь, через два шага опять бабы. Волокут от реки бочку с водой, уж явно не прислуга, и тоже без цепей. Видят меня, кланяются, будто ни в чем не бывало. Я, разумеется, велел остановиться, спрашиваю, почему, по какому распоряжению? «Афанасий Егорич распорядиться изволили. Дальше больше. Прихожу на завод, мужики телеги с зерном разгружают, и все до единого безручных кандалов. Афанасий Егорич, милый друг мой, куда же это годится? Вы их распустили до полного безобразия. У вас так бунт скоро начнется». «Вот все меня бунтом почему-то пугают», — без всякого выражения сказал Брагин, глядя в окно. А ведь вы сами знаете, что за шесть лет ни разу. Знаю и безмерно удивляюсь. Воистину Господь вас все это время хранил. Я право не могу поверить, что вы по своему злому умыслу каторжан почти на воле держите. Неужели вам самому не страшно? Этак, любой из них вас может по голове обухом приложить и поминай, как звали. До сих пор жив, однако. заметил Брагин, и должен сказать, что как раз ручными кандалами приложить много сподручней, чем обухом. Если бы вы хоть раз видели, как мои ворнаки меж собой бьются, то сразу бы поверили. Один молодец у меня пару лет назад кулаком печь разнес. Такого хоть заковывай, хоть нет, результат один будет. «Печь?» — с ужасом переспросил Тимаев. «Здесь? В вашем кабинете?» Ну, не в кабинете, слава богу, а во строге. Убытку, конечно, меньше, но шума было предостаточно. Наказали, надеюсь, по всей строгости? Безусловно. Тимаев посмотрел на сонную физиономию Брагина с подозрением. Снова принялся шуршать бумагами. Затем выпрямился, прошелся по кабинету. Осмелюсь спросить, для чего все это, Афанасий Егорч? «Не мне вам объяснять, что закон есть закон. Я сам человек не злой, но ведь мы с вами на должности государственной. И уложения о их чтить обязаны, как Евангелие. Я, право, не знаю, что и думать. У вас ведь сын вместе с вами живет. За него ты хоть не боитесь?» «За Алешку?» «С чего?» «Он за себя постоять умеет. Да кроме того, он в Иркутске, в гимназии сейчас». тимаев только развел руками чуть погодя ворчливо спросил а что это за разбойничья рожи сидит у вас в сенях с ружьем в обнимку я мимо прошел он даже не поднялся а ведь тоже каторжный надо полагать рожа разбойничья а, -а, а это Хазбулат. на его счет не беспокойтесь он уже свое отбыл теперь вольный мой слуга не боитесь сдавать ему ружье в руки Кому кому, а ему не боюсь. Он отменно умеет с ним обращаться. Афанасий Егорыч, помолчав, со вздохом заговорил Тимаев. Мне ей богу все время кажется, что вы или шутите, или смеетесь надо мной. Я так на Петрушку похож. То ты оно что не похоже. Но мне, видите ли, принимать от вас завод. Может, вы все же растолкуете, к чему такие вольности среди опасных людей? Вы ведь человек не глупый, весьма опытный. И если б пошли на это, значит, была причина. Да не было никакой причины. Брагин тяжело всем телом развернулся к собеседнику и кресло под ним истерически завизжало. Просто я здесь шесть лет с этим опасным народцем вожусь, а до этого на Николаевском четыре. А до Николаевского? на Иркутском поташном, и должен сказать, что хоть к высшему начальству отношусь с глубочайшим уважением и законы чту, но дело нашего в министерствах не знают. Кандалы людям только помеха в работе, а побегам и бузе всяческое ничуть не препятствует. Поскольку разбойники мои, если будет нужда, снимут их три минуты. Вы шутите? Ничуть. еще на этапе всей науки нехитрые обучаются весной кому надо сбросит и в тайгу Ну, позвольте а внутренние беспорядки ведь это же убийцы разбойники надо же как то держать в узде их в узде кандалами то усмехнулся брагин помните как александровская горел как бунт ударил ведь все до единого тогда в кандалах были а не помогло у меня бунтов нет сами видели. Он кивнул на бумаге. Тимаев молча пожал плечами и заходил по кабинету. «А заковывать баб я и вовсе нужды не вижу. Баба обычно не бегает, им через тайгу не продраться. А жить все же легче без железа». «Так вы им здесь намеренно жизнь облегчаете?» «Я себе ее облегчаю», — невозмутимо поправил Брагин. «Позвольте, но такое заигрывание с каторжниками...» «Да нет права же никакого заигрывания!» Впервые в голосе Брагина прозвучали досадливые нотки. «Владимир Ксаверич, у меня ведь завод, дело, все работать должно. Сами видите, что выработку даем изрядную, так чего же более?» «У вас, Афанасий Игоревич, каторжный завод», — холодно напомнил Тимаев. И мне все же мнится, что забота ваша должна быть прежде всего о соблюдении буквы закона. Выработка, она повсюду есть, выше, ниже, какая разница? В случае низких прибылей взыску-то от начальства не будет, сами знаете. А на завод посланы в наказание людские отбросы, мерзость и грязь. И забывать об этом они не должны ни на миг. Каторга есть каторга, мне ли вам объяснять? Ваша задача прежде всего в том должна состоять, чтобы эти, фу, и людьми-то назвать язык не повернется, чтобы они сейчас помнили, за что они здесь, и что карось я справедливо, а они у вас обитают, как у себя по деревням. Я, честный человек, и, безусловно, напишу губернатору, что доносы на вас лживы, и что завод в отменном порядке, и бунтов нет, равно как и побегов. Благодарствую. Но с вашими методами не могу и не должен согласиться. Если каждый будет сам себе законом, если распоряжениями начальства так недопустимо манкировать, Афанасий Егорьевич, голубчик, ведь эта основа государства рухнет. Право? Вы допускаете, что законы пишут господа глупее нас с вами?» Брагин молчал. На его некрасивом лице появились резкие усталые складки. Тимаев напряженно ждал. Наконец, бывший начальник завода медленно выговорил. «Воля, Владимир Ксаверич, ваша. Вы принимаете завод, вы теперь здесь хозяин. Моя совесть чиста. Я вам и людей, и бумаги сдаю в сохранности. Что не воровал, сами видите, в чем был, с тем и съеду». «Вы, спаси бог, не обижены ли?» — обеспокоенно спросил Тимаев. Я самым чистым сердцем, у меня ведь у самого дочка. На днях ее из Иркутска сюда забирают, так не поверите, как страшно. Вижу, что с чистым и не обижен, — не меняет он, — отозвался Брагин. А с Наталью Владимировну не страшитесь, мои оба и дочь, и сын среди каторжных выросли. И няньки, и дядьки, и прислуга вся, да вы сами видели. И слав богу, живы и здоровы. Чего я вам с дочерью желаю. Через несколько минут новый начальник завода ушел, и Брагин остался в своем кабинете один. Когда дверь закрылась, он с неожиданной легкостью поднялся из кресла и прошелся по комнате. Остановился у окна, сложив руки за спину. Прислушался к тому, как самозабвенно заливисто щелкает дрос на елке в пылесаднике. Усмехнулся краем губ. Сзади послышались мягкие шаги. Хазбулат, с какой стати входишь без зова? Ей-богу, в конец распустился. «Ушла, началник?» — Гортанно спросил черкес, тоже подходя к окну. «Спасибо, что ты хоть при нем сюда не вперся. Башка имеем». «Да ну!» Хазбулат недоверчиво покосился диким черным глазом. Мрачно сказал. «Ружа испугался. Чертовым рожем меня назвал». Мимо идти боялся. Неужто ты разобиделся? А еще обрек. Черкес презрительно скривился. Долго молчал. Затем осторожно спросил. Бедам ждать. Теперь уж всяк, может быть. Не сразу отозвался Брагин. Впрочем, я уже ничего не могу сделать. Мы с тобой на днях уезжаем. Хотя... Может отпустить тебя на твой Кавказ? Ты ведь уже вольный. «Денег дамы ружье ружьё с собой заберёшь. Поедешь?» «За что гонишь?» — бесстрастно спросил Хозбулат. Брагин, обернувшись, взглянул на него, усмехнулся. «Прости, брат, конечно, вместе поедем. Алёшка наш в гимназию уж заканчивает. Съездишь за ним в Иркутск, заберёшь и ко мне на Селенгинской. Будем теперь там дело ладить». А здесь, что ж, здесь кончено.